И все пожалеют, что у них нет такого горба, как у тебя. Лягушачьи предостережения Матильды не оправдались. Эльминта, преображение господня Мария, родила отнюдь не головастиков, а двоих сыновей, отличавшихся лишь той особенностью, которую все дети Пеньеля наследовали от отца. И жизнь на верхней ферме начала понемногу входить в прежнюю довоенную колею. Земля медленно, но верно оправлялась от истощения и ран, нанесенных оккупацией. Множились стада, созревала пшеница, поднимались из руин дома и «Золотая ночь» волчья пасть даже возобновил сеансы волшебного фонаря на чердаке. Одна лишь прокаженная невеста по-прежнему жила вне времени и ежедневно влачила за собою через всю округу свое безумие и свои юбки, чтобы взглянуть на пятичасовой поезд, несущийся сквозь поля к тому волшебному городу, где ее ожидала свадебная ночь. Время проходило для нее только с изношенными юбками. Каждый год одна из них распадалась на грязные лоскутия. К тому времени, как младшие Пиньели, Таде и Батист, подросли и начали ходить в школу мон -Леруа, Виолетта Онорина решила, что уже настал срок откликнуться на призыв, властно звучавший в ее душе с самого детства. Ни гнев отца, ни слезы Жана Франсуа Железного Штыря не отвратили ее от намерения уйти туда, где она твердо знала, ее ждали. И в 17 лет... Она отправилась в Кармель вместе с сестрой, которая предпочла монастырское заточение разлуки с нею. «Ты была моей маленькой королевой, моим счастьем», со слезами причитал Жан-Франсуа. «Что же мне теперь без тебя делать? Кто меня пожалеет? Кто утешит?» Виолетта Анарина подарила старику Пару прирученных ею горлиц, и он соорудил для них огромную клетку, занявшую чуть ли не половину его сарайчика. Эльминта Преображение Господней Мария проснулась нынче утром в сильном смятении картина солнечного затмения каждую пятницу открывавшего ее великий сон. Странным образом исказилась. Черный диск вдруг покатился вниз, освободив светило, но не солнце показалось из-за него, а черно-лиловая роза. И торжественную песнь разбил пронзительный вой рогов и труб. Этот неожиданный образ внушил ей страстную любовь к розам. И она принялась увлеченно выращивать эти цветы. Отгородив себе деревянным палисадом клочок земли за амбарами, она многие месяцы обрабатывала его, засеивая всеми, какие смогла раздобыть сортами роз. В первое же цветение участок затопило целое море цветов. Здесь были и ползучие розы, и розовые кусты с огромными цветками, и карликовые розы, и розы-великанши на высоченных стеблях. Потом она занялась прививками и скрещиванием видов, стараясь усовершенствовать форму, размеры и цвет бутонов и цветков. Самой красивой среди всех оказалась плакучая роза, выведенная путем прививки ползучей розы с гибкими стеблями к стволу куста шиповника. Однако ее заботила не столько форма, сколько